Глава восьмая С наступлением полуночи Дрейк обратился в Магнуса. К тому моменту мы добрались до озера. Не знаю, было ли это то самое озеро, где я познакомилась с Гароном. Воздух вокруг уже был пронизан кристаллами мороза. Наши ботинки оставляли следы на белоснежном снегу. «Отлично! Нам стирать его одежду!» Закатила глаза Тракса, кидая взгляд на Волкалиса, который вилял хвостом и жался к моим ногам. Отлично, он это придумал. Любит же отлынивать отдел принц. Тфу. Подожди нас за валуном, сказала я, и Волкалис поднял на меня свои разумные глаза. Ха, не особо он хочет это, хмыкнула Тракса и сама уже обратилась к Волкалису. Надумаешь подсматривать, и я с тебя шкуру сдеру, можешь даже не сомневаться. Используй для этого твой же нож. Интересно, в каком виде ты обратишься тогда обратно в человека, с кожей или без? Волкалис слабо вильнул раздвоенным хвостом и направился к ближайшему валуну. Мы с Траксой быстро искупались в морозной воде и, как смогли, очистили зеленые пятна с одежды. Дрейку в этом деле действительно все оказалось легче. Перекинулся в зверя и оставил свою грязную одежду на нас. Лес вокруг погрузился во тьму. Я кинула взгляд на серп Луминара, виднеющийся за облаками. Все же я больше склонялась к тому, что ничего серьезного с природой не случилось. А вот за свою мощь я переживала. Вечный сон слабо откликнулся на мой зов, когда я пыталась призвать его для борьбы с дроссерами. А ведь такого быть не должно. На моей шее покоился противовес, который должен был помогать мне при использовании мощи. Вскоре мы были готовы вновь отправиться в путь. Передвигаться стало еще сложнее. Раньше лес Штормов и так казался непроходимыми дебрями, Теперь все вокруг было покрыто снегом, который и не думал прекращать падать. К зиме я точно была не готова. Я могла признать лишь одно. Белые сугробы и снежинки, падающие с неба, смотрелись красиво. Тракса успокоила меня, видя, что я начала стучать зубами. «Завтра снег может сойти, или, наоборот, начнется град. Все, возможно, вместе пропитано магией. Легче от твоих слов не стало». Пробурчала я, радуясь, как волкалист не отходит от меня ни на шаг. От Магнуса исходило тепло. Хотелось зарыться в его мех, ведь, судя по довольной морде зверя, холод ему не доставлял никакого дискомфорта. — Не переживай, мне кажется, мы уже близко, — улыбнулась Тракса и указала рукой вперед. Я присмотрелась и увидела впереди за деревьями свободное пространство, освещенное луминаром. Поляна. Вот только та самая или нет? Я кинулась вперед, желая поскорее узнать это. Тракса с Магнусом последовали за мной. Поляна была вся припорошена снегом. Я стала оглядываться в задумчивости, даже если под нами пролегает обитель Морганы. Как в нее попасть? «Мы точно на месте!» Удовлетворенно кивнула Тракса, и я оглянулась на нее. «С чего ты взяла это?» «Свежие следы на снегу!» Улыбнулась Тракса, указывая пальцем. «Гриниксы!» Они были здесь, и, видимо, всего пару минут назад, иначе снег успел бы замести их следы. Да и их следы не спутаешь ни с чьими другими. Огромные лапы с когтями. «Может, они улетели?» — спросила я. «Как нам узнать, там ли она?» «Используй свою мощь!» — просто сказала Тракса. Прозвучало это, как само собой разумеющееся. «Пора было привыкать к двум мощам внутри меня». Казалось бы, я уже привыкла к ней, но порой забывала, как могу использовать тьму в той или иной ситуации. Я прикрыла глаза и прислушалась к тьме внутри себя. Она завибрировала и тонкой струйкой стала вырываться наружу. Я чувствовала, как она проникает сквозь толщу земли, ощутила прохладу металла на своем пути. Все дальше и дальше я продвигала тьму, пока не наткнулась на чью-то душу. Маргана. Я не могла ошибаться. Да и много ли людей проживало под землей среди металла? От души тети исходила сила, величие. Я помнила, как в ковании смогла использовать тьму в качестве проводника и увидеть тронный зал глазами стражника. Но с Морганой такой фокус не прошел. Я будто нарвалась на ледяную скалу из железа. Тьма отступила и рывком вернулась в мое тело. «Она там», — лишь успела я сказать, как земля под нашими ногами задрожала. Мы поспешно стали отступать под сень деревьев, наблюдая, как земля расступается в стороны, открывая нашему взору железные ступени, ведущие вниз. Магнус первым побежал по ступенькам вниз, ловко перепрыгивая сразу через три. Перед глазами замелькали белые вспышки. Кадами. «Рада вас здесь видеть», — пробормотала я себе под нос. Они вернулись в железный дом, и это было хорошим знаком. Они стали мелькать перед моими глазами, будто отвечая взаимностью. Наверняка они помнили о том, что я сделала для них. Освободила территорию болот от противоестественных монстров. Моргану мы нашли в столовой, которая находилась на своем прежнем месте. Женщина сидела во главе длинного железного стола, облаченная в свою неизменную черную мантию. Рядом стояла колыбель, сотворенная из тетиной мощи. Оттуда не доносилось ни звука, но я знала, что там сладко спит моя младшая сестра Иралия. Спит и не догадывается, насколько странен мир, окружающий ее. «Не ожидала я тебя увидеть так скоро», — улыбнулась уцелевшим уголком рта Маргана. Я присмотрелась к ее лицу, но не заметила, чтобы железная метка разрослась больше обычного. Но при этом я помнила, что ее мощь уже проникает гораздо глубже, поражая внутренние органы. Маргана встала и обняла меня единственной целой рукой. после чего кивнула Тракси и погладила по голове Магнуса. «Как ты себя чувствуешь?» — аккуратно спросила я. «Ха, как видишь, пока жива», — хохотнула Маргана, и я кинула взгляд на колыбельку. Тетя без слов поняла, какой будет следующий вопрос, и сказала. «Ее нарост не увеличился. Еще рано делать какие-то выводы. Просто ждем. Терпеливо. Время покажет». Я кивнула, понимая, что даже если и дефаут в столь юном возрасте определить это очень сложно. Может, я смогу стать твоим противовесом, выпалила я, понимая, как он необходим моей тете. На это ответила Тракса. Катарина, это так не работает. Дефаут не может стать для дефаута противовесом. Между дефаутом и тем, кто готов поделиться осколком души, должны быть сильные чувства, эмоциональная связь. Но должен быть выход. — упрямо воскликнула я. — Мне так хотелось хоть чем-то помочь Маргане. Тетя печально улыбнулась и, видимо, решила сменить тему. — Что заставило тебя покинуть королевство? — спросила она, внимательно всматриваясь в мое лицо. — Возможно, она, как и я, высматривала новые метки на моей коже, но у меня был противовес. Со дня его появления на моем теле не появилось ни одной новой метки. Я каждый день рассматривала свое лицо в зеркале, после чего осматривала руки. Метки прекратили разрастаться. С мощью вечного сна творится что-то неладное, — сходу начала я, не теряя времени. Она будто живет собственной жизнью. Ко мне на прием приезжал король Адамаца со своей дочерью. Она как-то оказалась в сером царстве, но я точно этого не делала. И дроссеры, им как-то удалось покинуть царство. Нам пришлось биться с ними здесь, в лесу штормов. Они возникли из серости прямо перед нами. — Не спеши. Расскажи все подробнее, — спокойно произнесла Моргана, предлагая нам присесть. Магнус подбежал ко мне и потянул за мою сумку. Я отпустила ее, и Волкалис скрылся за дверью. Я поняла, что пришло время его перевоплощения обратно в человека. Мы с Траксой сели по бокам от Морганы, и я постаралась рассказать все от и до, не пропуская ни малейшей детали. Маргана внимательно выслушала меня. В ее обществе мне всегда становилось спокойней. Вот и сейчас я поняла, что, возможно, не все так страшно. Она объяснит мне, что творится с моей мощью, и все будет хорошо. Я очень хотела в это поверить. Я нуждалась в поддержке того, кто дольше прожил в этом мире, кто повидал больше, чем я. А главное, кто смог так много лет уживаться со своей мощью. «Это все?» — спросила Маргана, и я кивнула, но Тракса решила заметить. — Не совсем. Солик взошел на несколько часов позже. — А мне было сложнее перевоплотиться вчера в человека, — услышала я голос Дрейка, входящего в столовую. Снова с идеально зачесанными волосами и прямой осанкой. Настоящий принц. Это в нем сразу угадывалось. А я вот вряд ли походила на королеву. «Но вряд ли эти события как-то связаны друг с другом», — отметила я, переведя взгляд обратно на Моргану. Ее единственный глаз, не скрытый железом, был устремлен вдаль. «Может, и не связаны», — протянула задумчиво Маргана. «Но в любом случае ничего хорошего я в этом не вижу. Я замерла на месте, надеясь услышать не такие слова, но тон, которым она это произнесла, не предвещал ничего хорошего». — Возможно, все легенды действительно основываются на правде, — продолжила Маргана. Я это в последнее время слышу очень часто, — заметил Дрейк. — Злеманы, — произнесла я, и тетя вздрогнула при этом слове. — Ты их упомянула. Кто это? Что за легенды? — Пожалуй, все настолько серьезно, что тебе и правду стоит узнать эту легенду, — вздохнула Маргана. Правда это или вымысел, я не могу утверждать. но вечный сон — это самая первая мощь, явившаяся в наш мир, и если с ней происходит что-то странное, тянуть не стоит. — Что за легенды? — спросил Дрейк, в нетерпении постукивая пальцами по железной поверхности стола. — Я расскажу, — сказала Моргана. — Но мне известно не так уж и много. Самый первый дефаут по имени Джиннис обладала вечным сном. Вскоре на свет появилась ее младшая сестра, тоже дефалт. Поговаривали, что ее мощь создавала сильнейшее зло – злемонов. Джиннис удалось их победить, но как – неизвестно. Скорее всего, заточило их в серое царство страха. Я сразу же вспомнила тот мерзкий голос, причиняющий боль, и красные глаза, сокрытые в серости. Мог ли владыка быть злеманом? И что это за мощь такая, порождающая такое масштабное зло? И что стало с этими сестрами в итоге?» — спросила Тракса. «Неизвестно», — пожала плечами Маргана. «Но вряд ли они прожили долгую и счастливую жизнь. Такая мощь, отсутствие знаний в ней, отсутствие противовеса, жизнь первых дефаутов не была продолжительной». «Я не знала, что на это сказать». Маргана была исключением из правил. Ей удалось дожить до такого возраста, до которого не удавалось другим дефаутам ранее. А у меня и вовсе теперь был противовес. Мы могли все поменять, изменить эту недобрую традицию недолгой жизни среди дефаутов. «Катарина, ответь мне. Как часто ты последнее время посещала серое царство страха?» Услышала я голос Морганы и поспешно ответила. Только один раз, когда вытащила оттуда принцессу Сивию. Больше не посещала, честно. Я помню твое наставление. — Хм, недостаточно для создания разлома, — протянула Моргана. — Разлома? — одновременно со мной в голос спросила Тракса. — Кто-то нарушает тонкую грань между реальным миром и серым царством страха. Своими посещениями тот создает брешь, из которой и вырывается серость. — Иначе я это объяснить никак не могу. — Но только у меня есть доступ в Серое Царство! — ахнула я. — И я не могу быть причиной этого разлома. Я избегаю это место. — Видимо, не только у тебя, — покачала головой Маргана. Я в недоумении уставилась на нее, и та пояснила. — Гидеон! — Что? — в один голос воскликнули мы все трое, и я поспешила добавить. — Он не Дефаут, он обычный парень. Но он был в Сером Царстве и теперь связан с ним. Я вспомнила, что только недавно отправила туда сразу восемнадцать простых жителей Магиниса и похолодела. Мои мысли озвучила Тракса. — Я тоже была там, и что с того? У меня нет доступа в Серое Царство. — Ты была там недостаточно долго, — покачала головой Моргана. и вдобавок не связано с Дефаутом Вечного Сна, таким сильным эмоциональным каналом. Он не просто долго пробыл там. Часть его души теперь является противовесом для Катарины. Душа Гидеона ослаблена. Возможно, это и послужило мостом для него между мирами. — И что же теперь делать? — спросил Дрейк, и три пары глаз устремились на Моргану. Женщина наклонилась к нам ближе и произнесла «Нужно прекратить связь Гедеона с Серым Царством и как можно скорее, иначе разлом увеличится настолько, что можно ожидать в гости кого-то более опасного и могущественного, чем дроссеры».